Глава 60. Наш побег проходит как в тумане. Дэвид вытаскивает меня из самого пекла, в дальний конец спальни, где с потолка всё ещё свисает лестница, словно деревянный язык, высунутый из наполненного дымом чердака. После того, как я рухнул вниз, все они тоже спустились с чердака. Дэвид укутался в одеяло с одной из уцелевших коек, добрался до меня и вытянул из огня. Он что-то кричит мне в ухо. Питер, снег У нас мельчит падение. Доверься мне. Мне помогают подняться на ноги. Весь мир вокруг объят пламенем. Жара стоит невыносимая. Я ничего не вижу, не могу дышать. Передо мной прямоугольник из клубящегося дыма и снегопада. Оконное стекло полностью выбито. Я в ужасе вижу, как Байрон вскакивает на подоконник, последний раз оглядывается и прыгает вниз. Прямо под окном огромный сугроб. И если нам повезёт, мы только ноги переломаем. Дэвид продолжает кричать и тянуть меня сквозь дым, не представляя, как он ещё может дышать. Откуда он берёт силы? Но я рад этому. "Сначала ты", говорит он и толкает меня к оконному проёму. Я смотрю вниз. До земли далеко, 20 футов не меньше. "Подогни ноги, когда будешь падать, и постарайся приземлиться в сугроб, чтобы смягчить удар о землю". Холодный воздух из открытого окна по щёчиной бьёт меня по лицу. И у меня перехватывает дыхание. Я вижу встревоженные лица, наблюдающие за мной. Всем не терпится вырваться на свободу. Я хочу что-то сказать, подбодрить их, но тут меня толкают в спину, и я падаю в ночь. Я снова лечу, но на этот раз не в огонь, а на землю. Байрон, дурень, тянет ко мне руки, словно хочет поймать. На полпути к земле я делаю даже лучше, чем советовал Дэвид расслабляюсь поворачиваюсь лицом к звёздам и расставляю руки в стороны когда я ударяюсь о землю то не чувствую боли то ли я удачно приземлился то ли умер